Глава седьмая. 1915 год. Полицейская засада. Петря от волнения не находил себе места. Куда-то запропастился шнырь. После их разговора прошло уже три дня, а от Васьки ни слуху, ни духу. Наконец, лупан не выдержал и пошел к нему домой. Васька жил на гончаровке, почти под стенами флоровского монастыря, в бедной халупе с прохудившейся крышей. Глядя на его жилище со стороны, можно было подумать, что оно вот-вот рухнет и придавит своих хозяев. Чтобы этого не случилось, Шнырь понаставил со всех сторон хаты деревянные подпорки, поэтому у человека, имеющего развитое воображение, Она могла ассоциироваться с паучком, спрятавшимся под листком лопуха. Действительно, халупа так заросла бурьяном, что с улицы ее трудно было заметить. Тем более, что над ней нависали густые и плотные кроны двух старых лип. Даже сильный дождь не мог пробить эту вторую крышу. Может, потому Васька и не торопился заниматься ремонтными работами. Петрия не стал даже стучать в дверь. Она была заперта, если, конечно, можно назвать запирающим устройством, тонкий вербовый прутик, воткнутый в ручку двери. В этом не было ничего необычного. Подольской и Шулявской голытьбе мужского пола не имело смысла тратиться на дорогие замки. Все свое ценное имущество они носили на себе, недорогую одежонку и при себе, папиросную бумагу для самокруток, кисет с махоркой, кошелек с медиками и добрый нож, без которого по вечерам не выходил гулять ни один уважающий себя молодой киевлянин простого сословия. Немного посокрушавшись на предмет своей неудачи, встревоженный лупом, продолжил розыски ненадежного приятеля. чуток подумав. Он сел в трамвай и поехал на Фундуклеевскую. Петря знал там одно место, где собирались любители игры в железку. Примечание. Железка — игра базируется на номерах денежных банкнот. Из цифр номера игрок выбирает какое-то количество себе, а остальные предоставляет противнику. Цифры складываются, но выигрыш определяет не все число, а только его последняя цифра. Выигрывает большее. Если же цифры окажутся одинаковыми, то объявляется ничья. Конец примечания. Васька Шнырь был фанатом этого способа времяпрепровождения. Сегодня играли в Дворницкой. Собравшийся в полуподвале народ был так увлечен процессом игры, что на Лупана никто не обратил внимания. Присмотревшись, он увидел приятеля Шныря, мелкого мазурика по кличке Белка. Он был худой, щуплый и казался мальчишкой хотя ему уже стукнуло никак не меньше тридцати. Говорили, что Белка — квартирный вор. В жилище он проникал через открытые форточки. Похоже, Белка был очень удачлив, потому что в полицейском управлении на него не было заведено ни одного уголовного дела. Возможно, потому что подельники не выдавали Белку. Только он один — Мог пролезть буквально в игольное ушко. И такое мастерство дорого стоило. Его услугами пользовались многие. Особенно ценен был талант белки тем, кто возвращался в родные пенаты после отсидки без гроша в кармане. Всего один-два вечера, и бывший заключенный мог кататься с барышнями на извозчике, угощать девиц шампанским, и вообще сорить деньгами до тех пор, пока не заживут душевные раны, нанесенные тюрьмой или каторгой. — Где можно найти шныря? — тихо спросил у него Лупан. — Гуляй нахрен! — злобно окрысился Белка, который в этот момент проиграл. Но тут же и остыл. Он был знаком с Петри, они даже выпивали несколько раз вместе. К тому же у Белки был добрый, быстро отходчивый нрав. «А, это ты!» — похоже, Белка только теперь узнал Лупана. «Хочешь поиграть?» «Нет, некогда. Ты случаем не знаешь, куда мог деваться Васька?» Белка тоненько хохотнул, при этом его не по возрасту юное лицо вдруг превратилось в морщинистую маску смешливого сатира. «Разве тебе неизвестно, что он не может...» «И дня прожить без бабы?» — спросил он не без некоторого осуждения. Сам Белка был ярым жено-ненавистником. Может, потому что девушки совершенно не обращали на него внимания. Даже гуляющие шли с ним неохотно. А некоторые, не очень проницательные, советовали Белке вместо себя привести папашу. «Известно», — буркнул Петря. Он уже понял, куда клонит Белка, и сильно расстроился. — Вот и я об этом, — сказал Мазурик. — Ищи Ваську Камбалы. Там его вчера видел Ванька Золотой Зуб. Прозвище Камбала носила хорошо известная в Киеве Мамаша, хозяйка дома терпимости. В свое время она тоже была проституткой и отличалась крутым необузданным нравом. Заведение Камбалы славилось тем, что в нем играл пианист-топер Шишига, виртуоз своего дела, но большой любитель Аковитой, которая его изгубила. Конечно, в богатых киевских домах терпимости тоже были топеры. Там охотно выступали цыгане, профессиональные певицы и танцовщицы. Но в ямках такую роскошь могли позволить себе лишь немногие бордели. Спасибо, брат, поблагодарил Петря. Пойду я. Но Белка уже не слушал его. Он снова поставил на кон очередной бумажный рубль. Проходя по Имской мимо магазина с вывеской Искусственные минеральные воды, Петря ностальгически вздохнул. Эх, жаль времени в обрез. Ему уже приходилось здесь бывать. За перегородкой, отделяющей бордель от распивочной, бывшие батрачки отдавались солдатам, матросам, гимназистам и кадетам всего за 50 копеек. Публичные дома ямок разделялись на три категории. Дорогие – трехрублевые, средние руки – двухрублевые и самого дешевого пошиба – рублевые. Различия между ними были большими. Если в дорогих домах стояла позолоченная белая мебель, зеркала в изысканных рамах, имелись кабинеты с коврами и диванами, то в рублевых заведениях было грязно и скудно, избитые сенники на кроватях кое-как прикрывались рваными простынями и дырявыми одеялами. Но для Петрии и рубль был большими деньгами. А вот пятьдесят копеек за сеанс как раз были ему по карману. Лупан снова вздохнул, на этот раз от предвкушения будущего богатства. «Если выгорит то, что я наметил», — думал он приподнято, — «первым делом пойду к мадам». Это немного приторное, но приятное во всех отношениях особо аристократической наружности — Содержала бордель на прорезной, куда хаживали богатые и видные горожане. К ней на гастроли даже приезжали дорогие кокотки из Вены и Парижа. Камбала и впрямь напоминала своим внешним видом ту рыбу, от которой она получила свое прозвище. Мамаша была плоской, как доска, но не высокой, а какой-то расплющенной. Ее лицо, на наштукатуренное дешевой пудрой лебяжий пух, несло на себе отпечатки всех мыслимых и немыслимых человеческих пороков. Она была жадной до неприличия, злобной, как фурия, и издевалась над своими барышнями, как когда-то помещица-салтычиха над своими крепостными. Окинув Петрю, С ног до головы опытным взглядом комбала мигом определила его незавидный общественный статус. Слащавую улыбку на ее физиономии будто стерли невидимой губкой, и она грубо спросила, «Че надобна?» «Мне бы Ваську», — робко сказал Петря. «Он тебе кто, сват? Брат?» Лупан обрадовался. Если Камбала так спрашивает, значит, Васька находится в ее фиалковом заведении. — Надо мне, — ответил он с очень серьезным видом. — А мне не надо, — отрезала Камбала и повернулась, чтобы уйти. — Э, мамаша, — воскликнул Петря. — Брось эти шуточки, зови Ваську, ну. Камбала хотела ответить Лупану какой-то грубостью, Но, заглянув в его бешеные глаза, сдалась. Большой опыт общения с мужчинами подсказал ей, что этот чернявый молодой человек, очень похожий на цыгана, пробьется в бордель силой, если она и дальше будет кочевряжиться. — Какой нетерпеливый! — примирительно бросила Камбала на ходу. — Жди! Сейчас позову! Ваську она не привела, а почти принесла. Он что-то бессмысленно бормотал и улыбался, как идиот. Но, увидев Петрю, шнырь неожиданно резко протрезвел. «Друг — Друг! — воскликнул Васька. — А я тебя ждал. — Пойдем к барышням. Я плачу. Сегодня я щедр. Я всех угощаю, потому что завтра... Он приложил палец к губам. «Про завтра никому ни слова. Понял?» «Понял», — с ненавистью ответил лопан. «Неужели Васька проболтался?» «Убил!» — злобно подумал Петря, и его рука помимо воли скользнула в карман, где лежал большой складной нож. «Но нам некогда прохлаждаться!» Продолжил он с нажимом на слове «нам». «Время поджимает! Собирай свои манатки и потопали!» «Ты что, меня не уважаешь?» Васька попытался изобразить грозную мину. «Ты мне друг или портянка?» «Конечно, друг! Кто бы в этом сомневался? Вперед!» С этими словами он цепко схватил Петрю за рукав, И подтащил его за собой. Удивительно, но Васька, который еще минуту назад, что называется, лыка не вязал, теперь превратился в деятельного и сильного живчика. Лопом поневоле сдался и вскоре оказался в довольно просторной гостиной, где вокруг большого, богато накрытого стола на диванчиках и пуфах сидело много барышень разных возрастов и национальностей. И все они были жрицами любви. Там же в углу, возле окна, стояла старенькая пианино. И топер Шишига, изможденный субъект неопределенного возраста, с лысой, как колено головой и сизым носом в прожилках, наяривал блатную песню клавиши. «Я впервые с тобой повстречался и увлекся твоей красотой». Я жиганскою клятвой поклялся, неразлучный мы, детка, с тобой. Я как коршун по свету скитался, для тебя все добычи искал, воровством, грабежом занимался, а теперь за решетку попал. Какая-то особо чувствительная барышня даже пустила слезу, Проникновенный голос Шишиги, на удивление сильный и чистый, и впрямь задевал за живое. Так прости же, прости, дорогая, что ты в жизни обманута мной, что проклятая жизнь воровская, свой конец, ты нашла роковой. Садись сюда. — сказал Васька, указав Петре на уставленный бутылками и закуской столик в углу. — Поодаль от гоп-компании проституток. — Выпьем за нашу дружбу. <пих> — <пих> Он опять заговорщицки приложил палец к губам. Тихо, никому не ни слова. Лупан машинально выпил, а затем тихо спросил. — Что у них сегодня за сборище? «Выходной, что ли?» «Ха-ха-ха, выходной! Скажешь такое! У имских барышей не бывает выходных. Для них жизнь — сплошной праздник. Сегодня они провожают свою старую подругу на пенсион. Вон она, видишь, вся в белом и кружевах. Что твое, бломанже? «А эти барышни...» «Они что, тоже под комбалой ходят?» «Многовато!» «Нет, это все товарки той старой шлюхи, что в белом», — ответил Васька, понизив голос. «К ней пришли девки даже из прорезной». «Нехило!» «Ну да. Выпьем?» «Некогда здесь рассиживаться, у нас дело, ты не забыл?» Все будет в ажуре, не беспокойся. Главное, что графчик теперь нам не помеха. Допьем и пойдем. Петря сокрушенно вздохнул, но спорить не стал. Ему хорошо было известно, что Васька шнырь упрямец каких поискать. Если уж ему втемяшится в башку какая-нибудь блажь, то ее колом оттуда не вышибешь. Пока они бражничали, действо в заведении комбалы шло своим чередом. С ноги будущей пенсионерки сняли туфлю, и каждая из ее подружек положила туда или крупную ассигнацию, или какую-нибудь золотую вещь. Когда туфля наполнилась, все дружно потребовали, чтобы она сняла и вторую, которая тоже в скорости наполнилась деньгами и золотом. Это зачем? Тихо спросил удивленный Петря, у которого от жадности загорелись глаза. У барышень таков обычай, ответил Васька. Если вход идет вторая туфля, значит у мадам в белом шибко много боевых заслуг. Он хихикнул. А вот ежели кого они не уважают? то перед той барышней ставят деревянный башмак и ссыпают у него тридцать копеек медью. Возможно, Васька просидел бы в заведении Камбалы до самого вечера, но бандерша вытолкала их в зашей. Разгулявшиеся барышни хотели провести между собой чек без присутствия мужчин. Из представителей мужского пола остался лишь один шишига, Но он уже давно не чувствовал потребности в женщинах, а потому барышни считали его всего лишь живым приложением к пианино. — Потопали ко мне, — предложил Васька. — Продолжим наши посиделки. У меня припрятан штов оковитой. Правда, сожратвой напряг. — Ну да ладно. Зайдем на Бессарабку, купим чего-нибудь — Он вдруг ни с того ни с сего захихикал Примечание. Бессарабка. Бессарабский рынок. Крупный крытый рынок, расположенный в центре Киева на Бессарабской площади, которая находится на западном конце Крещатика. Построен в 1909-1912 годах по проекту варшавского архитектора Генриха Гая. Конец примечания. Петря хмуро кивнул, соглашаясь. Он не был пьян, хотя выпил немало. И свою главную задачу помнил отлично. Но Лупан также понимал, что сегодня Васька ему не помощник. Еще один день потерян. С тоской думал Петря, наблюдая, как Шнырь устроил спор с торговкой из-за цены на сало. Побалаболив с теткой минут пять, Васька зло сплюнул, и пошел дальше, так ничего у нее и не купив. Затем такая же история повторилась и возле другого прилавка, где торговали домашней колбасой. Закончил шнель свои препирательства с торговцами, лишь возле больших дубовых бочек с солеными огурцами и капустой. Там он чинно, благородно купил на гривенник разных солений, и покинул здание Бессарабского рынка с чувством хорошо исполненного долга. «Это вся наша закуска?» — угрюмо спросил Петря. «Ха, чудак-человек!» Васька снисходительно ухмыльнулся. «А это что?» Он распахнул полы своего пиджака, который был размера на два больше, чем нужно, и изумленный Лупан увидел, что из пришитых с изнанки больших карманов... Торчат кусок сала, колбаса и две большие тарани. «Как? Когда?» — наконец выдавил из себя Петря, который на какое-то время потерял дар речи. «Держись меня, хлопец!» — снисходительно сказал Шнырь. «С голодухи точно не помрешь! Ловкость рук и никакого мошенничества!» «Главное в нашем деле — не жадничать. Бери сколько хочешь, но не больше, чем нужно. Кстати, нам еще надо зайти в булочную Глейзера». Когда они подошли к каменным громадам Флоровского монастыря и свернули в улочку, которая вела к хате шныря, он вдруг сильно занервничал. Васька даже в лице изменился. «Ты чего?» — с удивлением спросил Петря чует мое сердце что-то недоброе ответил шнырь он остановился и начал пристально всматриваться в глубину узкой тенистой улицы словно пытаясь что-то там разглядеть но вокруг царила поразительная тишина которую нарушали только монарстырские голуби воркующие где-то неподалеку пойдем через перелазы решительно сказал васька И они начали пробираться к его хате огородами и бурьянами. Хата по-прежнему казалась придремнувшим в тени деревья в паучку. Шнырь готов был раздвоиться. Одна его половина рвалась побыстрее продолжить застолье, а другая, та, что отвечала за его безопасность и часто выручала в сложных ситуациях, цепко держала Ваську за полы пиджака. Что касается Лупана, он был менее чувствительной натурой, нежели его приятель, и колебания шныря казались ему чем-то похожим на начало белой горячки, когда человеку на хорошем подпитии мерещится разная нечисть. Но он мудро помалкивал, чтобы Васька не разозлился. Уж больно много надежд Петря возлагал на их временный союз. Причувствие и на этот раз не обмануло Ваську — С того места, откуда они вели наблюдение за его хатой, была видна часть безлюдной улочки. И в какой-то момент на ней появился человек. Он шел, словно скользил по льду на коньках, каким-то плавным и бесшумным шагом. Едва увидев его, шнырь с дрожью в голосе и с большим удивлением сказал «Что здесь матрос?» забыл. Кто такой матрос? Спросил заинтригованный Петря. Правая рука Фетики-графчика. Сволочной человек. Жиган. Чуть что сразу за волыну хватается. Душегуб. Нет, но что ему здесь нужно? Примечание. Волына здесь револьвер. Конец примечания. Ответ напрашивался сам по себе, но Васька боялся даже думать об этом, и все же подлая мыслишка уже втимяшилась в мозг, в самые потаенные его уголки, и время от времени выскакивала, как черт из табакерки. — Неужто графчик вознамерился взять меня и Петрию на Цугундр, Чтобы под пыткой узнать место расположения могилки. Это было на него похоже. Шнырь достаточно хорошо знал подлую натуру формазона Федьки графчика и не питал на его счет никаких иллюзий. Наверное, Федька немного помараковал и решил, что сам займется раскопками. От сволочь. По дороге к нему Васька все же колебался. Ставить Федьку в известность о будущем предприятии или нет, но затем благоразумие взяло вверх. Воровские законы были строгие и неумолимы. В своем околотке графчик был главным распорядителем, и мимо него можно было пролететь только с подрезанными крыльями. Тем временем... Матрос приблизился к плитню, который отделял поросшую с парышом улицу от Васькиного подворья, немного поколебался, а затем с грациозностью гимнаста перемахнул его одним скоком. К жилищу Васьки его привел неумный темперамент. Когда набранная матросом команда блатных пацанов не смогла отыскать шныря, Жиган, недолго думая, решил сам наведаться к нему в гости и вытрясти из вора душу во, но узнать точное расположение захоронения. Присев за кустом, матрос некоторое время наблюдал за хатой, а потом, увидев, что она заперта на вербовый прутик, зло сплюнул, поднялся во весь рост и, уже не таясь, пошагал в входной двери. «От гад! «С чувством, — сказал Васька, — шмон хочет устроить!» Ему сразу стала понятна задумка Жигана. Наверное, матрос решил, что план китайского погоста с указанием точного места захоронения цинкового ящика висит у шныря на стене или лежит в скрыне, сукин сын. «Зачем? — спросил Петря. — Не понимаешь? — Нет» чтобы найти твою бумажку с планом, которой там нет. В последних словах фразы явственно послышалось сожаление. Шнырю самому очень хотелось познакомиться с планом, но Петря был неумолим. «Мой козырь пусть лежит в моем рукаве». До а, -а, -а. Да наконец дошло, и он мгновенно переполнился лютой ненавистью к матросу, о котором до сих пор даже не слышал. Собака. Петря так уверился, что в ящике находится несметное сокровище, что готов был убить любого, кто встанет на его пути. Хотя до недавнего времени он был мирным и богобоязненным обывателем и старался избегать не то что драк, но даже ссор, Если до встречи с Васькой эта уверенность лишь бы боязливо тлела, то теперь она превратилась в большой костер. Где бы Лупан ни находился, перед его глазами плыл бриллиантовый дым, а купола многочисленных киевских храмов и церквей в обрамлении свежей зелени древесных крон казались золотым ожерельем, брошенным в высокую траву. Матрос уже дошел до двери, и даже вытащил из ручки прутик, исполняющий роль замка. Как неожиданно откуда-то сбоку выскочили полицейские и попытались скрутить ему руки. Но не тут-то было. Жиган обладал недюжинной силой, поэтому стряхнул фараонов со своих плеч, как медведь охотничьих псов, а затем помчался по улице на ходу, грубо сбив полицейского пристава, который дул в свисток, подзывая тех своих подчиненных, которые не горели желанием принять непосредственное участие в задержании. Разъяренный участковый пристав, в белом летнем кителе, с ног до головы вывалившись в пыли, он стал похож на заморашку, выхватил револьвер и два раза пульнул, вслед матросу и тут же опять упал на землю, закрыв голову руками. Жеган ответил ему выстрелами из своего нагана. Примечание. Дореволюционный Киев с вошедшими в его состав в 1879 году предместьями Куреневка, Приорка, Лукьяновка, Шулявка, Верхняя и Нижняя Соломенка из восьми полицейских участков частей печерская часть дворцовая или липки старокиевская лыбецкая бульварная лукьяновская плоская и подольская части конец примечания опомнившиеся полицейские открыли бешеный огонь из всех стволов но Жигана и след простыл. Он скрылся от преследователей в старом заброшенном монастырском саду, похожем на лес, где местные пацаны обычно играли в прятки. Васька, Шнырь и Петря не стали досматривать финал полицейской засады. Едва раздались первые выстрелы, как у них словно крылья выросли за плечами. Они бежали вдоль монастырских стен до тех пор, пока хватило духу, а затем попадали в высокую траву и долго не могли прийти в себя. Шнырь и Лупан лежали молча, пристально вглядываясь в удивительно голубые небеса, на которых не было ни одной точки. Они словно пытались прочитать там свою дальнейшую судьбу.